Москва, Большая Дмитровка. Олехин почти не спал эту ночь, а потому до редакции журнала «Джентльмен» добрался поздно, к обеду. Не снимая темных очков и ни с кем не здороваясь, он пересек редакцию, вошел в кабинет и с шумом закрыл за собой дверь. — Что это с ним? — спросила у ассистентки главреда, тонкая, изящная девушка, продюсер. Она уперлась ладонями в поясницу и с наслаждением выгнала подвижный молодой позвоночник. — Ассистентка озадаченно пожала плечами. — Отлично знаешь, что за сплетни можно вылететь с работы. — Устал, наверное, — политкорректно предположила она. — Да у него роман с Лизой Климовой, — хмыкнул стилист, которому было известно все и обо всех. — Это дочь олигарха, — оживилась фоторедактор, — другой бы радовался. — Ты чего? — изумился стилист. — Не слышала? — Климов пропал, а сынок его с собой покончил. Так что у Кеши вместо медового месяца на 120-метровой яхте сплошной сериал «Богатые тоже плачут». «Она же наследница!» — воскликнула обозреватель светской хроники. «Поплачет и поедет на свою лодку. Я, кстати, там была вместе с Логутенко. Девушка мечтательно закатила глаза. Два бассейна, джакузи, вертолет. Где ты только не была. И, главное, тебе ничего за это не было», — огрызнулся стилист, который нигде не был, но очень хотел. Между прочим, Климов, интеллигентный человек, с укором заметила обозреватель светской хроники, — У тебя все интеллигентные. У кого яхты? — Не яхта, так лохи говорят, а лодка с презрением поправила обозреватель. — Да хоть байдарка. Интеллигентный человек. Профессор Б. Духовной академии раздраженно заявил стилист. — А на самом деле он гей. По мнению стилиста, все известные мужчины были геями. — Да ну! Изумилась девушка-продюсер, она открыла пудреницу и взглянула на свое хорошенькое отражение. — Абсолютно точно, мой друг, — начал было стилист, — Но тут распахнулась дверь кабинета Олехина, Кен оглядел компанию и гаркнул. «Здесь кто-нибудь будет работать?» Стилист уткнулся в номер. вок-хом, который держал в руках, прочие спрятались за мониторами. «Я повторяю вопрос!» — голос Олехина звучал раздраженно. «Здесь кто-нибудь будет работать?» В комнате повисла тишина, только перепуганная ассистентка клацала пальцами по клавишам. «Что стряслось-то?» Равнодушно осведомился заместитель главного редактора по имени Глеб. Он пришел в джентльмен из настоящей, как он считал, журналистики, а именно из газеты «Ведомости», и презирал все это гламурье. «Я, собственно, к тебе обращаюсь, Глеб», — рявкнул Олехин. «Это что?» — он держал в руках синюю папку формата А4, в какие укладывали страницы джентльмена на подпись в печать. «Мы издаем бабье сплетни к санти Пылкой, женщины трудной судьбы». Ты же сказал, что нам интересно про лодку Абрамовича. К тому же Пылка и твоя подружка. Нет? У меня нет ни друзей, ни подружек. Стиснув зубы, процедил Кен. У меня есть люди, с которыми я сплю, и люди, с которыми я работаю. Я думал, ты спишь с Пылкой, поделился своими подозрениями замглавреда. Но ты меня успокоил. Я уже хотел было подать заявление. Мне казалось, что у нас появились принципиальные разногласия. Голос зама звучал ернически. У нее толстые икры. — Согласись, если моему боссу нравятся женщины с толстыми икрами, а мне нет, это принципиальное разногласие. — Икра у нее нормальные, а статья — говно, — ответил Олехин. — Ок, да, я поковыряю. Зам взял папку у главного редактора и стал разглядывать его пометки. — Запомни, Глеб, нас не интересует, что одна баба сказала другой. — Джентльмен не сплетничает. Глеб глумливо перебил босса. Джентльмен не сплетничает, но интересуется ближними, потому что порядочному человеку надлежит думать о ближних. ксантипа никогда не была на лодке Абрамовича. Тихо, но жестко объявил главный редактор, и поэтому исходит ядом. Нам интересен Абрамович, а не страдания девочки, которую злые мальчишки не пустили в песочницу. Олехин опять хлопнул дверью. — Я же говорю, богатые тоже плачут, — подытожил стилист. Смотрите, в следующей серии Климов нашелся в Бангкоке, но впал в кому. В комнате разделись смешки. Едва Олехин сел за стол, как зазвонил его редакционный телефон. Ассистентка неуверенно сообщила, что звонит какой-то профессор из Парижа по имени Бриен. «Бриен, Бриен», — задумчиво повторил Кен, — «ну, соединяй». Голос был вежливым, с едва заметным французским акцентом. «Мсье Олехин, это профессор Бриен из Сорбонны». Если помните, мы встречались с вами на Конгрессе по канонистике в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Я делал доклад по голосаторам экстраваганции Иоанна, 22-го. — Ах, ну как же! — воскликнул Олехин, так как будто речь шла о шашлыках на Истре в прошлый уикенд. — Мы еще с вами переписывались, месье Бриен? — Вы мне очень помогли, месье Олехин. Голос профессора звучал ласково. — Как жаль, что вы решили оставить медиевистику. — — Сам иногда жалею, — признался Олехин, которого стал утомлять разговор ни о чем. — Простите, что отнимаю ваше драгоценное время, но прочел сегодня Фигаро, что вы держали в руках духовную папу Климента VI, обнаруженную этим олигархом. Бриен замялся. — Абрамович, кажется. Иностранцы выучили фамилию только одного русского богача, но и ту произносили с ударением на второй слог. — Его зовут Федор Климов, — поправил Олехин. — Ах, ну да, извините, мне нелегко даются трудные славянские фамилии. — Так это правда? — Профессор, я не специалист по XIV веку, но могу вас заверить, я держал в руках подлинник. — Насколько я понял, оригинал пропал. — Судя по всему, да, — сухо подтвердил Олехин. — Но у вас, кажется, осталась копия, — голосом престарелого сладострастника спросил профессор. — Она мне не принадлежит, — соврал Олехин. Документ лежал у него на столе рядом с пергаментными листами дневника Хуга де Бофора. — «Как бы я хотел с вами встретиться!» — пропел профессор. «Я заканчиваю книгу о Клименте VI. Этот документ стал бы, несомненно, сенсацией!» Повторяем Бриен, он мне не принадлежит. «Но вы могли бы представить меня наследницей, мсье...» Профессор замялся. «Колымова», — выговорил он, наконец, по слогам. «Я спрошу госпожу Климову, я обещаю вам...» Олехин стал раздражаться. «Большое вам спасибо!» «Могу я попросить ваш мейл, месье Олехин...» «Я вышлю вам все свои контакты», — Олехин продиктовал и разъединился. Главный редактор немедленно вернулся к интересовавшему его куску из дневника Хуга де Буфора. Конечно, якорь Климента, об этом всякий школьник знает, Олехин преувеличивал познание школьников в атрибутике святых, но история о якоре Климента, папы римского, которого замучили в Крыму и почитали святым даже в православной церкви, действительно была хорошо известна. Итак, семь ангелов хранят секрет. Когда найдешь из них ты четверых, увидишь остальных сначала в голове своей, потом в камнях, писал Клемент в духовной. То есть, по мысли папы, все могут увидеть четырех ангелов. Так же, как любой простец заметит пять лепестков на гербовых розах Клемента, но есть еще два тайных лепестка, три тайных ангела, которых нужно сначала увидеть в голове своей. Определенно, существует некая логика, по которой четверка и пятерка превращаются в семерку. Он взял листок бумаги и начертил крест, и рядом якорь. «Ах, я осел!» — воскликнул Кен. «В кресте не четыре точки, а пять! Там пятый ангел будет ждать тебя!» «Снова пять!» Он поставил цифры, на концах перекладин, и на их пересечении в центре. Как раз об этой центральной точке он не подумал. Теперь все сходилось. «В бутоне древо жизни угадаешь!» Пять лепестков гербовой розы совпадают с пятью точками древа жизни, то есть креста. Якорь же дает семь точек. Олехин пронумеровал их на листке бумаги. Пятерка превращается в семерку. Так, так. Вновь зазвонил телефон, на этот раз мобильный. Олехин раздраженно ответил. Трубка клокотала грудным и страстным голосом. — Кенчик, это ксантип попылкая. Звонок светской писательницы не предвещал ничего хорошего. «Кенчик, ты можешь меня взять в джетик?» «Ксантиб, какой джетик?» «Ну, вы же летите в Ниццу, я правильно поняла?» «Кто это мы?» — изобразил недоумение Олехин. «Мне Ленка говорила. Знаешь, Ленку? Она подруга девушки Мамута. Так там, ну, в смысле девушка Мамута, сегодня пила с Лизет кофе в веранде у дачи. Твоя Лизет просто прелесть. Я всегда говорила, что это лучшая невеста Москвы. В ней чувствуется настоящая порода. Ну вот сидит Лизет с этой, ну, неважно, «Да, ты представляешь, кого они там видели? Это финиш?» «Нет, я тебе должна рассказать. Ты Димку рыболовлива знаешь?» «Но ну, орал Кали, Он еще дом Дональда Трампа купил за сто миллионов». «Сантип, короче, ты о чем хотела спросить?» — не выдержал Лехин. «Подожди, я сейчас тебе расскажу. Ты упадешь, Кенчик!» — восхищенно тараторила пылкая. Именно ты это должен знать. Так вот, Лиза сидит с этой это ну, неважно. Заказали кофе, взяли по маковому тортику. Ты знаешь, там тортики, объедение. Не такие, конечно, как у меня в булочной на Патриках. Ты же там был? Вот у кого лучшие в Москве маковые тортики. Еще обязательно попробуй макароны. Нежнейшие. У Олехина заболела голова. Извини, Сантип. Он едва вклинился в паузу, которая понадобилась пылкой, чтобы вдохнуть воздух в легкие. Кислород еще не достиг ее мозга, и Кен успел таки продолжить. «Ксантип, я сейчас очень занят, у меня совещание». «Ой, прости, один вопрос. Мне срочно надо в Ниццу. Этот мой мужчина всей жизни, ну, которого ты видел в Лондоне на Белом ролсе, я еще тогда каблук сломала на своих лабутанах, мне кстати, испортили, никогда не сдавай обувь в Кисловском. Там такая хамка работает. Так вот, этот мужчина всей жизни, представляешь, гад!» У Ксантипа была напряженная, запутанная и временами трагическая личная жизнь, Олехин грубо перебил ее. «Я понял. Я спрошу Лизу, если она, конечно, летит в Ниццу и не собирается взять с собой хор кубанских казаков, чтобы не скучать в дороге». Он с облегчением разъединился посреди потока пламенных благодарностей к Сантипе. «Так розу сладкую вкусив, в бутоне древа жизни угадаешь», — повторил Олехин, рисуя рядом с крестом и якорем еще и розу. Снова зазвонил телефон. Главный редактор выругался и сломал пополам пластмассовую ручку, — в трубке был испуганный голос ассистентки которая умела по малейшим вибрациям в голосе начальника угадывать его раздражение теперь она явственно слышала ярость перезвонить попозже робко предложила она нет все в порядке вам звонят из комиссариата полиции авиньона комиссар она долго не решалась произнести фамилию гандон алехин вздрогнул и напрягся соединяй мси алехин это комиссар Командом. У нас появилась новая информация. Очень хорошо. Но не лучше ли вам позвонить мадемуазель Климовой? Это касается вас и документа, о котором вы упоминали. Мы сможем встретиться? Я в Москве, комиссар. Понимаю, но нам необходимо переговорить. Это срочно. Когда вы сможете вылететь? Комиссар, дайте мне ваш телефон. и Я перезвоню вам попозже. Мне надо посоветоваться. Олехин записал номер на листке, где до этого нарисовал крест, якорь и полрозы.